Глава 11. Великий магистр постучал пальцами по столешнице и хмуро посмотрел на Арину. «Последствия?» «Пока рано говорить об этом, но в данный момент никаких...» «Ты уверена?» «Прошло 4 дня, обвинений в нашу сторону так и не последовало. Кажется, в этот раз Кириллу и Маше действительно повезло». Андрей Разумовский раздраженно откинулся на спинку кресла. Такое везение не будет продолжаться вечно, тебе не кажется?» «Кажется. Этот Кирилл очень беспокойная личность». «Я согласна, магистр, но это вполне ожидаемо». «Я смотрю, кругом меня одни умники», — коротко бросил глава детей Перуна, «которые к тому же защищают стервеца. Сначала мастер, теперь ты. Снегирев во что, как-то околдовывает?» Арина сдержанно улыбнулась. «У него совершенно точно есть мощная харизма, магистр, а еще талант влипать в неприятности, способность из них выбираться», немного подумав, она добавила, «и определенный запас удачи». «Если бы ее можно было измерить», — проворчал магистр, «ты же понимаешь, что за такое количество косяков любой другой давным-давно загремел на исправительной работы». «Прекрасно понимаю», — кивнула ведьма. Проникновение к истоку, конфликт с сыном одного из советников, нарушение кодекса, несанкционированное проникновение на территорию вражеского клана и стычка с его представителями. Насколько еще выходок у этого парня хватит удачи? «Но Кирилл нам нужен», — мягко заметила Арина. «И если рассматривать его действия в разрезе наших будущих планов, он вписывается в них идеально». «И что ты предлагаешь?» Снова ничего не делать, мягко пожурить и предоставить возможность прыгать по странам и дальше, чтобы он снова влип в неприятности. Из-за поблажек, которыми мы осыпали парня, в совете на меня уже косо смотрят. Вишневский рвет и мечет, мечтая отрубить прыгуну пару пальцев за нападение на его сына. Думаю, в этот раз можно предпринять какие-то меры. Не слишком жестокие, но... Что значит «но»? «Я подключу Кирилла на постоянное наблюдение, скажем, на пару недель. Ежеминутно мы будем знать, где он находится, и самое главное, он тоже будет об этом знать». «Не слишком суровое наказание. И довольно энергозатратное». «Это еще не все. Я также предлагаю лишить Снегирева доступа к энергии Секиры. Как раз на эти две недели мы можем внести его в черный список всех торговцев клана». Он не сможет покупать батарейки, а значит, никаких прыжков. Две недели — не слишком долгий срок. Зато вполне достаточный, чтобы парень почувствовал, каково это — жить в столице без поддержки и возможности подзарядиться. К тому же, скорее всего, за это время он привыкнет находиться под наблюдением. Вероятно, это остудит его голову. «Ладно», — решил магистр, — «в таком случае велю подготовить соответствующие приказы и перешлю их тебе». «А проблема с Вишневским?» «Я поговорю с ним. Судя по всему, его сынок не самая приятная личность и в такой ситуации оказывается не в первый раз». «Так и есть», — подтвердила ведьма. «В таком случае займись Снегиревым и донеси до него всю серьезность нарушений, которые он умудрился совершить». «К хорошему быстро привыкаешь». Поэтому, когда это хорошее у тебя забирают, становится очень некомфортно. Со мной так и случилось. Прыгнув из Марселя в Москву, я попал под конкретную раздачу. Взбешенная выходка Арина притащила меня к мастеру, и после того, как мы рассказали обо всем, что произошло во Франции, они на пару прочли длиннющую лекцию о недопустимости совершенных мной действий. После я услышал обвинение, которое выдвинул Александр Вишневский, отец бывшего парня, Маши. Впрочем, с этой частью проблем разобрались довольно быстро. Блондинка не обманула, ее по какой-то причине отпустили почти сразу после того, как мы рассказали Арине обо всем случившемся. Вернувшись домой, Маша сделала несколько звонков и о драке в «Черном лебеде» все как будто забыли. Я подозревал, что подобное поведение бывшего парня-блондинки не являлось чем-то необычным, и именно поэтому с этой стороны никаких особых последствий для меня не последовало. А может быть, дело было в родителях девушки. К своему стыду я понятия не имел, насколько они влиятельны. В целом все складывалось неплохо, хотя и не без некоторых неприятных моментов. Помимо того, что за мной установили круглосуточный контроль, Арина умудрилась сделать так, что ни один торговец столицы не захотел продавать мне амулеты и батарейки. Соответственно, прыгать я теперь мог только на тренировках и только под наблюдением мастера. Признаюсь, это немного раздражало. Я привык телепортироваться прямо из своих апартаментов в школу мастера, а теперь приходилось ехать туда под пристальными взглядами двух молодых боевиков, каждое утро забиравших меня из отеля на черном эскалейде. Это слегка нервировало. С другой стороны, после всего случившегося, я нисколько не старался показать свой нрав. Зачем? Конечно, можно было попытаться попросить кого-нибудь купить батарейку, но гораздо проще и полезнее на текущий момент покориться, тем более что наказание не выглядело чрезмерно строгим. И это, вкупе со сказанным мне ранее, наводило на определенные мысли. «Я был нужен клану». А своими нынешними действиями его руководство давало понять, что и они мне нужны. Что ж, учитывая сложившуюся ситуацию, спорить с этим я не собирался. Тем более, что нагрузку на мое образование увеличили в разы. Оказалось, что долгое время, занятый мыслями о возвращении памяти, я упустил из виду изрядный кусок той реальности, в которой оказался. В следующую пару недель я вел себя тише воды и ниже травы, посещал занятия мастера, Ходил на лекции по истории магии и магической безопасности в МГУ, куда меня записала Арина, усиленно медитировал, занимался с колдунами-теоретиками. Последние довольно быстро разъяснили мне множество важных вещей о концентрации энергии истока, о ее потерях, структуре и максимально рациональном использовании. К счастью, тела, один раз ощутившее близость Секиры Перуна, само знало о многих вещах. Так что теперь, под контролем профессионалов, я стабильно, хоть и очень медленно, развивал свой дар. С другой стороны, при более глубоком изучении вопроса оказалось, что развивать-то особо и нечего. На одной из тренировок удивленный мастер открыто заявил, что формирование моей связи с истоком окончательно завершено, и теперь можно оценить потенциал полученных возможностей. Их у меня оказалось прискорбно мало. Наверное, стоит пояснить, у каждого мага был внутренний резерв, вмещающий определенное количество энергии. Учитывая, что способности у всех колдунов были разные, объем этого хранилища для каждого был индивидуальным. Разная мощность одних и тех же заклинаний, разный расход энергии истока, разная скорость их восстановления и еще куча различных параметров, от всего этого зависело, насколько маг будет эффективным. Так, например, Лариса при нашем знакомстве неспроста упомянула про класс Инферно. Хрупкая девушка обладала невероятной мощью и без последствий для здоровья за раз могла спалить целую десятиэтажку. Ее сил вполне хватало на это. После того, как внутренний резерв мага оказывался исчерпан, наступало выгорание. По названию понятно, о чем речь, но для таких магов, как Лариса, подобная штука была довольно опасной. Магия огня жрала прорву энергии, а чем мощнее были заклинания, тем сильнее они вытягивали энергию из резерва колдуна. И если не успеть вовремя остановить этот насос, когда сила закончится, можно запросто лишиться жизненных сил, мощный аркан высосет и их. К счастью, для меня подобной проблемы не существовало. Прыжки ели строго отмеренное количество энергии. Чуть ранее опытным путем мы установили, что в одиночку я спокойно могу телепортироваться на любое расстояние, но строго ограниченное количество раз. И в этом заключалась главная проблема. Мастер уверял, что с помощью медитации и техник я могу исключить потери энергии при прыжках, таким образом увеличив их количество. Правда, после всех обследований и замеров стало понятно, мой внутренний резерв просто не позволит прыгать бесконечно. Максимум, на что можно рассчитывать, 7 прыжков, и это при условии, что я полностью научусь контролировать поток энергии в своем теле. Учитывая, что в школу клана детей забирали примерно в 5 лет, а выпускали оттуда ближе к 20, времени на подобное понадобится немало. Впрочем, лично для меня это не являлось проблемой, даже 5 прыжков довольно много, и для моих целей этого было вполне достаточно. Так что переживать, как казалось, вовсе не стоило. Хотя, признаюсь, был один момент, который меня смущал, а именно цена на энергию истока. Она оказалась совсем не маленькой. Поначалу я этого даже не заметил. Возможно, потому что карман грел целый миллион, а большую часть батареек я получал у мастера и уходил с тренировки наполненным, под завязку, а иногда и вовсе умудрялся прихватить пару цилиндриков с собой. Однако после нашего с Машей путешествия в Марсель на подобное установили жесткие квоты. Я пил батарейки только для того, чтобы тренироваться, и уходил от мастера пустым. Энергию, как уже говорил, мне не продавали, так что я в полной мере ощутил всю прелесть жизни простаков. А когда, наконец, запрет спал, и я снова получил возможность затариваться в магазинах, попросту обалдел от цен. Один мой прыжок стоил примерно 50 тысяч рублей плюс-минус. И это, пожалуй, был единственный недостаток моего таланта. События во Франции также натолкнули меня на мысль, что неплохо бы получше разбираться в путанном своде магических законов, традиций и рекомендаций, прежде чем снова туда возвращаться. В том, что рано или поздно я это сделаю, никаких сомнений не было. Конечно, еще несколько недель назад можно было просто найти фото той клиники и прыгнуть к ней. Но я, как и любой уважающий себя вор, а я напоминаю, был лучшим из них, предпочитал импровизации, тщательное планирование. А для него всегда лучше видеть цель собственными глазами. Теперь я знал, что нельзя попадаться клановым структурам французов на глаза. Знал, что могу рассчитывать на помощь марсельских ренегатов, если прижмет. Знал, где расположено учреждение, и запомнил местность вокруг него. Даже выбрал подходящую точку для следующего прыжка. Этого было мало, так что я принялся раскапывать о клинике все, что только можно. Официальная страница в сети говорила о том, что это одно из лучших медицинских заведений Франции. Были и фотографии, которые с легкостью могли бы помочь мне проникнуть внутрь, но я решил уточнить кое-какую информацию у Маши и оказался прав помимо простецких систем безопасности, вроде сигнализации и камер наблюдения, учреждение охранялось и магически. Глупо было бы думать иначе. Главный затык состоял в том, что я понятия не имел, какая именно защита стояла на здании. И узнать это, не отправляясь туда, было невозможно. Так что, оставаясь под надзором, некоторое время я изучал различные виды магических сигнализаций, ловушек, систем безопасности, и кое-чего еще. Ну а что, это вполне укладывалось в рамки моего обучения. Ограничения на продажу энергии сняли через три с лишним недели. Я подозревал, что это значило, и то, что постоянное наблюдение за моей персоной тоже свернули. Тем более, что не так давно я выяснил, что для подобного нужны немалые ресурсы, прорва силы истока и пристальное внимание сразу нескольких колдунов. А учитывая, что я вел себя как пай-мальчик, такие траты были весьма нецелесообразны. Разумеется, Арина не подавала виду, что постоянной слежки больше нет. Но мне и не требовалось ее подтверждение. Если честно, я в любом случае совершенно не планировал подставлять клан. Ну, почти не планировал, все же за Паргонским камнем вернуться было необходимо. Однако я никуда не спешил, не было никакого смысла, а собственное желание поскорее вернуть очередной кусок памяти пришлось посадить на цепь и крепко удерживать. Благо, из-за кучи занятий сделать это оказалось несложно. Я изначально отмел вариант с покупкой минерала. Слишком много волокиты предстоит пройти, чтобы сделать этому доктору предложение. И после этого он запросто может отказать, что, скорее всего, и сделает. Можно было попробовать найти камень и у нас, в России. Я, пораскинув мозгами и поняв, что о моем желании вернуть память уже и так знает изрядное количество людей, спросил об этом Арину. Но она, услышав об этом, лишь покачала головой. Я, конечно, узнаю в наших клиниках о возможности выделить паргон под тебя, но думаю, это бессмысленно. Почему? Это нерациональное использование столь дорогого продукта, Кирилл а член совета, отвечающий за медицинскую отрасль, Вишневский, с его сыном ты тоже знаком. Мысленно я лишь выругался. Кто знал, что так получится? Впрочем, если меня и расстроил такой поворот событий, то не сильно и ненадолго. Я лишь утвердился во мнении, что единственный из доступных вариантов — обчистить доктора Бернара и попросить Марфу приготовить усиленный памятный настой. К своему первому ограблению в этом мире я готовился очень долго и тщательно. Не в последнюю очередь потому, что помнила слежки, которую запросто могла организовать мой куратор. Ей было решительно незачем знать, что ночами я мотаюсь во Францию. Почти месяц после снятия наблюдения мне пришлось усыплять бдительность Арины. Я посещал все тренировки и занятия, вечерами оставался в отеле и почти никуда не ходил, разве что иногда встречался с Машей, Толиком и Ларисой. Последние, узнав о нашем с блондинкой приключении, отреагировали по-разному. Анатолий осуждал нашу бесшабашность. А вот Лариса, напротив, очень расстроилась, что ей не удалось поучаствовать в этом приключении. Однако оба они сошлись во мнении, что нам очень повезло не попасть в руки забугорного клана. Помня об этом, я прекрасно понимал, прежде чем соваться в клинику, нужно хорошенько подготовиться. Поэтому перед повторным визитом в Марсель пришлось прикупить кое-какие вещицы. Одежду подобрал наиболее удобную, не стесняющее движений водолазка и спортивные штаны черного цвета, кроссовки, перчатки, небольшая сумка через плечо. В нее я положил сразу три батарейки и три артефакта — колдовской взор и два перстня невидимости. С ними все было понятно, недорогие побрякушки после активации давали своему владельцу час невидимости, после чего приходили в негодность. Несмотря на простоту исполнения и дешевизну, эта вещь была, наверное, самой важной в грядущем деле. Впрочем, колдовской взор своей полезностью вполне мог поспорить с колечками. Артефакт, выполненный в виде обычных очков, умел различать энергетические контуры, используемые магами. За него мне пришлось отвалить столько денег, что, глядя на свой поскудневший счет, я не смог сдержать разочарованного вздоха. Миллион, вырученный за комнату, стремительно таял. Кроме магических приблуд, в одном из магазинов простецов я купил несколько необходимых инструментов, просто на всякий случай, не решившись полностью положиться на магию. Набор отмычек, отвертку с несколькими насадками. Подобными вещами я пользовался и раньше, так что вспомнить старые навыки, заботливо оставленные владыкой, труда не составило. Купив два десятка разного вида замков, я притащил их в отель и поочередно вскрывал, каждый раз испытывая приятное ощущение от удачного взлома. Да, выходит воровскую натуру, не спрячешь даже в другом теле. Ко всему прочему, я также прикупил парочку электромагнитов. Из них с помощью нескольких роликов из сети удалось собрать вполне жизнеспособный генератор электромагнитного импульса, который при случае мог вывести из строя парочку электронных устройств. С этим арсеналом я прыгал в Марсель трижды, перед тем, как устроить контрольный заход. Помните, что говорил раньше? «Разведка, вот что важно. Сразу на рожон лезут только глупцы» умный сначала узнает все, что только можно. Именно потому, что я трижды рисковал и, дождавшись глубокой ночи, совершал прыжок во Францию, мне удалось провернуть все так, как было задумано. Именно поэтому я узнал, в какой части здания находится лаборатория Бернара, как она охраняется и как лучше всего в нее попасть. И именно поэтому у меня при себе был именно такой набор артефактов и инструментов. Оказавшись после перемещения в густых зарослях акации, несколько секунд оставался неподвижным, прислушиваясь к окружающим звукам. Где-то за забором слышался шум проезжающих машин, на стенах клиники работали кондиционеры. Открыв сумку, я достал оттуда очки и водрузил их на нос. Оглядевшись, увидел в нескольких местах уже замеченные мной ранее энергетические контуры в изобилии, установленные вокруг больницы. Они реагировали на тех, кто владел энергией истоков, но для простаков никакой опасности не представляли. Для меня подобная система защиты была идеальной. Куда хуже, если бы розы и шипы пустили вокруг учреждения сплошную линию, опоясывающую здание по периметру. Но такой подход гарантировал огромные энергозатраты. Я не знал, насколько мощный у французов исток, Однако по косвенным признакам и тому, что видел в клиниках Москвы, предполагал, гораздо выгоднее и дешевле использовать локальные ловушки и сигналки. Во внутреннем дворе никого не было. Но я не стал рисковать, не хотелось быть замеченным из окон, так что перед тем, как выбираться из кустов, пришлось нацепить на себя кольцо невидимости и натянуть полумаску, скрывающую нижнюю часть лица, так, на всякий случай. Ну, все, пошел обратный отчет. Я сразу направился к западной части здания. Обойдя его по аккуратно постриженному газону и стараясь не вляпаться в тонкие энергетические нитки ловушек, вскоре оказался рядом с гаражом. Эх, было бы гораздо проще, если бы я мог телепортироваться сразу внутрь. Однако современные маги были отнюдь не идиотами. Во время подготовки ограбления я узнал, что магические сигнализации проектировались таким образом, чтобы иметь возможность сразу же засечь такое вторжение. Это не была специальная мера против прыгунов. Она также защищала и от десантирования на объект при помощи парашюта или путем подкопа. И все бы ничего, но внутри клиники я был лишь дважды, и оба раза без различителя. Так что точного местоположения ловушек не знал и рисковать понапрасну не собирался. Опрыгнуть в кабинет доктора или его лабораторию не мог по той простой причине, что не видел ее. Впрочем, не то чтобы это была проблема. Вход в гараж был открыт, рядом с ним стояли два смуглых француза в медицинской форме и курили. Осмотрев их в различитель, я убедился, что это простаки, и спокойно прошел мимо, стараясь ступать как можно тише. Как и предполагалось, никто меня не увидел. Путь до лаборатории доктора прошел без помех. Мимо снующих туда-сюда врачей и медсестер я поднялся на третий этаж. Несколько раз успевал заметить магов и исчезнуть из поля их зрения, так что без препятствия добрался до западной части здания. То крыло, в которое мне требовалось попасть, на ночь запиралось, но это был сущий пустяк. Вскрыв один из ближайших кабинетов с помощью отмычек, я открыл окно, выбрался на карниз и прыгнул на соседний балкончик. Затем еще дважды и... едва не вляпался в очередную магическую ловушку. Я успел заметить ее в последний момент. Тонкая энергетическая пленка покрывала весь пол балкона. Ухватившись за парапет, я отклонился назад и чудом удержался на карнизе. Некоторое время боролся с гравитацией, находя идеальный центр тяжести, и в конце концов понял, что не упаду. Фух, чуть не попался. Достав отмычки и изогнувшись невероятнейшим образом, пришлось вскрывать дверь, из не самой удобной позы, но я с этим справился. Через окно было видно внутреннее убранство кабинета, и теоретически туда можно было прыгнуть. Вот только не было в этом никакого смысла. Вскрыть замок не проблема, а наше с Машей путешествие вполне четко дало мне понять, никогда не стоит тратить энергию понапрасну. Так что, высунув язык, я сосредоточился на взломе. Оказавшись внутри, снова прислушался. Кажется, все тихо. Скрыв дверь, я чуть приоткрыл ее, вышел в пустой коридор и направился дальше. Так, кажется, это где-то здесь. Так и есть. «Пьер Бернард, доктор энсэнсэс медикалес». Через секунду надпись изменилась на «Доктор энсэнсэн мэджик». «Отлично, я на месте». Саму дверь я вскрыл точно так же, как и все предыдущие, отмычками. А вот с поисками паргона пришлось повозиться. Лаборатория оказалась совсем не маленькой. Несколько длинных столов вдоль стен, масса запертых шкафов и ящичков, склянки, колбы, какое-то медицинское оборудование, компьютеры, мониторы, столики на колесиках. Чего тут только не было. Бросив взгляд на часы, я вздохнул. Невидимость продержится максимум минут двадцать после чего придется надевать новое кольцо. Принявшись за дело, я начал от входа. Выпотрошил массу ящиков и шкафов, но так и не обнаружил необходимый минерал. Однако расстроиться не успел. Все оказалось предельно просто. От массивного запертого шкафа в углу лаборатории, ничем не отличающегося от других, исходил мощный энергетический фон. Судя по тому, что это было единственное место с таким концентратом защиты, там явно хранили что-то важное. И я искренне надеялся, что чертов булыжник хранится здесь же. Взломать или снять такую защиту с помощью собственных энергоресурсов и думать нечего. Тем более, что эффект ловушки мне известен. Различитель, сколько бы он ни стоил, не мог рассказать мне все о структуре заклинания. Но на самом деле это было неважно. Я предполагал, что меня может ждать нечто подобное, и не собирался незаметно вскрывать эту защиту. В небольшом пакете внутри сумки лежал последний из припасенных мной предметов. Впрочем, слово «предмет» не слишком подходит в этой ситуации. Развернув полиэтилен, я вытащил оттуда тушку курицы. Затем достал запакованный шприц и перегнал в него содержимое одной из батареек, после чего закачал энергию в бездыханное тело. Наверное, со стороны это выглядело максимально странно и жутко, но на деле подобные действия были оправданы. Я потратил немало времени, чтобы понять, как можно обойти магические ловушки разного вида. Проштудировав массу книг, убедился, что делать это могут только довольно сильные маги, либо тот, кто ловушку установил. Так что, пораскинув мозгами и проведя пару опытов, Потратив при этом прорву энергии и денег, я придумал альтернативный способ перезагрузку. Принцип работы почти любой ловушки строился на том, что в контакт с ней входит маг, заряженный энергией истока. Отдельные мои опыты показали, что простец, попавший в такое заклинание, не пострадает в большей части случаев. А вот энергия, соприкоснувшаяся с ловушкой, вызовет ее активацию. Неважно, в чем она будет находиться, но, как выяснилось, органические ткани — лучший проводник. Так что мертвая курица — вполне себе вариант. Самое уродское, что ловушка может быть закачана энергией на пару-тройку срабатываний, и тогда у меня останется совсем мало времени на взлом обычного замка. Скорее всего, охрана узнает об активации почти мгновенно, и у меня будет всего несколько минут. Почему таким способом не работают местные воры? Может и работают, не знаю. Знаю только то, что даже одна батарейка, которую я перегнал в несчастную птицу, обошлась недешево. А если для перегрузки ловушки этой энергии не хватит? Затраты на такие действия получаются совсем немаленькими. И мы сейчас говорим не о самом известном человеке, не самой ценной добыче и не самой мощной защите. Полагаю, Джаконду охраняли бы куда тщательнее. Я отошел за ближайший стол, вдохнул поглубже и с силой кинул несчастную птицу в сторону шкафа. Фух! Волна ледяного воздуха пронеслась по помещению, оставив изморость на моих волосах. — Ни хрена себе! — прошептал я, разглядывая шкаф. Ловушка оказалась одноразовой, но ее эффект — это было очень круто. В радиусе пары метров вокруг шкафа все оказалось заморожено толстым слоем льда. «Окажись я там, и мигом превратился бы в сосульку». «Да, действенно, ничего не скажешь». Помня о том, что у меня мало времени, я принялся потрошить замок, оказавшийся неожиданно сложным. Постоянно прислушиваясь, нет ли кого за дверью, я, наконец, открыл чертов шкаф и тут же принялся изучать его содержимое. Благодаря Маше я знал, как выглядит паргон, поэтому отыскал его довольно быстро. Пару секунд разглядывал темно-желтый кристалл размером со смартфон. Внутри него словно клубился дым. Пожав плечами, я убрал его в сумку и застегнул молнию. В этот момент произошло сразу несколько вещей. Кольцо, нагревшись, перестало воспроизводить вуаль невидимости, а позади меня раздался шорох. Резко развернувшись, я с удивлением увидел двух охранников в униформе, появившихся в дверях. Черт, как же не вовремя! Один из них уже поднимал электрошокер, наводя его на меня. Второй формировал в руках какое-то заклинание. «Не двигаться!» — крикнул он на французском, но я только усмехнулся. «Как же нашли дурака!»